Глава 38. Ульяна. В субботу мы с Ником и Ванькой ходили в пиццерию. Новиков делился опытом, а Ванька смущенно рассказывал, как Маринка ему помогла с проектом. И что, если уж присмотреться, не такая она страшненькая, наоборот, очень даже симпатичная. Их разговор напоминал семейные посиделки с громкими спорами, шутками, идеями и всплеском эмоций. Я особо не вмешивалась, только разглядывала двух любимых мужчин, наблюдая, как они общаются и с каким аппетитом уплетают горячую пиццу. Уже после, когда мы с Никитой подвезли домой брата, я перевела взгляд на окна родной квартиры. Раньше они казались обычными, как и во всем городе, а теперь, когда небо будто подпирало сиротливое здание, я ощутила непередаваемую горечь. Наш дом был соткан из разнообразных эмоций — среди которых было сложно отыскать заветное счастье. В этих окнах словно отражалась пустота, бесконечное одиночество, подаренное матерью своим детям. «Я бы хотел посоветовать тебе что-то, но и сам не знаю, как бы поступил». Никита, видимо, почувствовал мое состояние. В этот момент я как никогда была благодарна ему за поддержку. В целом мире сложно найти людей, готовых бескорыстно помогать, Я ничего не ответила, потому что знала, что скоро переступлю порог родного дома. Не сегодня, так на днях обязательно. Родители и не выбирают. Да и точить вечно зуб на мать я не смогу. Я люблю маму. Кто-то бы спросил, а любила ли меня мать? Наверное, у нее просто любовь другая, не поддающаяся описанию, своя собственная. С такой любовью сложно заводить детей». Но я все равно считала, что должна была примириться с этой женщиной. Мы никогда не будем чужими. Эту тему с Никитой мы больше не поднимали. Вернулись домой, поужинали и завалились смотреть сериал. С того дня Новиков окончательно переехал в свою спальню, каждый день ложился спать рядом, а, проснувшись, лез обниматься и целоваться. Он вообще вдруг сделался таким податливым и нежным, что мне даже стало страшно. Вдруг у этого счастья есть какой-то скоротечный срок годности, и однажды оно рассыплется неуловимыми песчинками сквозь пальцы. И я словно накликала беду. Это случилось в воскресенье утром. Нику позвонил отец. Я не была свидетелем их разговора. Новиков скрылся в зале, закрыв за собой шумом дверь. Вернулся он с таким видом, словно объявили конец света, и пора готовиться к худшему — В глазах Никиты сверкали льдинки, холодные и пустые. Он снова закрылся. Ото всех. И от меня в том числе. Я пыталась быть нежной и обходительной, не задавала лишних вопросов, все ждала, когда Никита сам придет и все расскажет, но он не спешил приходить. Во второй половине дня снова кто-то позвонил. Как я поняла, либо отец, либо по поводу отца. Новиков хлопнул дверью, закрывшись в зале. а минут через десять молча сорвался и уехал из дома, ничего не сказав. Я испугалась, решила, что приключилась беда. Отца в больницу забрали или еще что-то. Другой бы поделился, только Никита изначально отличался ото всех. Его мир затянуло туманом, его жизнь кружила вокруг одиночества. Он просто не привык вести себя иначе. Меря кухню шагами, я от волнения кусала губы. Порывалась позвонить, но испугалась — Отношения с Ником напоминали хождение по тонкому льду. Никогда не знаешь, в каком месте появится трещина. Мне ничего не оставалось, кроме как дождаться его возвращения и уже все обсудить, поддержать при необходимости. Я, честно, высидела до девяти вечера, хотя это оказалось пыткой. Учеба не шла, книги казались скучными, музыка раздражала. В итоге я занялась готовкой, хотя в холодильнике и так была жареная курица с пюре. А когда случайно взглянула на часы, ахнула. «Ну, правда. Я тоже человек, не робот. Пусть Никита потом ругается, высказывает, обижается, строит из себя свободолюбивого кота. Но я же переживала. Мне нужно было узнать, что случилось. В конце концов, мы не чужие. Уже не чужие». Усевшись на стул, я дрожащими пальцами стала набирать номер Новикова. Длинные гудки шли. оставляя меня без ответа я пробовала еще и еще пожалуй попытки можно было отнести к бесконечным все тщетно ник не желал разговаривать или не мог второй вариант звучал более утешительно я отложила мобильный решив перезвонить через час если новиков не объявится сам в этот период я поняла что нет ничего хуже ожидания Ощущение такое, словно сидишь на скамье, на границе рая и ада, и ждешь, в какую сторону тебя определят, дадут ли шанс на перерождение. Большие комнаты вдруг стали казаться маленькими, стены давили, будто кто-то стискивал их с силой. Я не находила себе места. Даже написала сообщение Никите, которое он тоже оставил без ответа. «Может ли человек испариться из твоей жизни?» Мне от чего то казалось, что Новиков сделал именно это. Покинул меня навсегда. К часу ночи мое отчаяние достигло предела. Не выдержав, я нашла в ВК Рому Филатова и написала ему. Как бы это ни выглядело. Плевать. Мне просто нужно было знать, что с Никитой все хорошо, в том числе и с его родными. Я считала, что наши отношения перешли на новую ступень. Мы вроде теперь пара, если это, конечно... Не было плодом моих фантазий. Филатов тоже не ответил. В отчаянии я пришла на кухню и встала напротив окна, скрестив руки перед собой. Ночное небо устрашающе нависло над нашим домом, а снежинки, падавшие на землю, выглядели одиноко. Такие же беспомощные, как и я. Плечи свело от тяжести, тело, казалось, налилось свинцом и сделалось неподъемным. «Да когда же он вернется? Крутила по кругу одну и ту же мысль я. Я честно оправдывала Новикова. Была уверена, что у него серьезный повод, и он бы не стал пропадать из-за пустяка. Ведь даже когда он опаздывал ко мне навстречу перед походом на каток, позвонил. Нужно лишь дождаться утра. Никогда ночь не казалась мне такой длинной. Она словно не заканчивалась. Я не спала. Бродила привидением по пустым комнатам, периодически вливала в себя чай. Иногда останавливалась у окна и просто смотрела. С замиранием сердца ждала, что сейчас появится фигура Ника. Он поднимется на наш этаж, откроет дверь и обнимет меня. Но вместо Никиты видела только тени деревьев. В семь утра щелкнул замок, и дверь открылась. Я тут же подскочила с дивана в зале и помчалась в коридор, В ушах стоял звон от громыхающего сердца, ноги тряслись, казалось, еще немного, и свалюсь на пол от бессилия. Ник закрыл за собой дверь и медленно снял куртку. Он молчал, ничего не говорил, никак не реагировал на меня, словно это само собой разумеющееся. Я тоже молчала, ждала. Кажется, с ним я научилась ждать. — Привет, — произнесла почти шепотом. Новиков повесил парку на крючок и повернулся ко мне. У меня все рухнуло в груди, обожгло каждую клетку, когда увидела его разбитое лицо, подсохшую кровь возле губ и светившийся под глазом фингал. Взгляд скользнул ниже, на руки. Костяшки были разбиты, на них тоже запеклась кровь. Надо было как-то отреагировать, что-то сказать или спросить, но я не могла. Меня будто саму ударили, до такой степени физически стало больно. Дрожащей ладонью я накрыла рот, глаза затянула мутной пленкой из-за слёз, которые я пыталась сдержать. Мы прошли на кухню, и я не выдержала, а заговорила. «Где ты был? С кем-то подрался?» Ответ последовал не сразу. Никита взял стул и уселся на него. Он вел себя так, будто я не имела права задавать подобные вопросы. Ринг и кровь. Две взаимосвязанные вещи. Его голос вдруг показался мне таким чужим, далеким, Словно это говорил не он, и в этой кухне сидел незнакомый человек. Я смотрела на него, не моргая, пыталась хоть что-то понять, отыскать в этом парне того, кто еще позавчера обнимал меня, целовал в макушку перед сном. Но мозг, как назло, подкидывал другие картинки. Ринг, ставки, кровь, возгласы болельщиков — И истерзанное тело Никиты. От одной мысли, что я могла бы потерять его на этом чертовом ринге, сделалось тошно. «Зачем?» — с хрипом сорвалось у меня. «Зачем ты туда ходил?» Захотелось. Его ответ прозвучал отстраненно, словно мы два незнакомца, которые впервые встретились на улице. Пустой взгляд Никиты был устремлен в стенку, а руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Я подошла ближе и присела на корточки перед Новиковым. Постаралась заглянуть в глаза парня, но он старательно их прятал, словно не хотел или боялся, что я увижу его беззащитную душу. «Я не хочу собирать тебя по кусочкам, Никит», нежно произнесла, осторожно касаясь сжатых в кулаки рук. Он не оттолкнул. Он никак не отреагировал. «Не собирай, велика беда». «Ринг тебя погубит. Пожалуйста, если что-то случилось, лучше поговорить, попробовать другой путь. Я...» Слова растерялись, никак не хотели собираться в предложение. Серьезно? Ты будешь решать, что для меня лучше, а что нет?» Это прозвучало так грубо, Будто я была посторонним человеком для него. Мы снова отдалялись. Он уходил далеко вперед, на тысячи километров, оставляя меня позади. Новиков свел брови на переносице, прожигая взглядом одну точку. «Если это касается твоей жизни, ты... ты посмотри на себя. На тебе же живого места нет. У тебя кровь. Никита, я... я не хочу, чтобы тебе было больно». «Прошу тебя, не ходи больше на ринг. Есть множество. Я буду делать так, как считаю нужным». «Ты хочешь убить себя?» — прошептала я, почувствовав, как горло сводит от спазма. «Тебя не касается, что я хочу, а что нет». Фраза, брошенная ледяным голосом, пронзила меня, словно пуля на вылет. «Быть не может». «Он прогонял меня?» Точно. Именно так. Он закрыл все двери, которые я с таким трудом открывала. Погасил огонек свечи, который мы зажгли вместе, живя под одной крышей. Возвел клетку, где нет места никому, кроме него одного. «Никита, уходи». Никогда бы не подумала, что слова умеют убивать. Но вот он сделал это. Сказал то, что замедлило мой пульс, заставило задыхаться. губы затряслись я с трудом сдерживала слезы да как же как он может так со мной это был всего лишь секс спустись на землю еще одна фраза еще одна пощечина я пошатнулась попятившись внутри что то надломилось точно это были яркие теплые воспоминания которые теперь покрылись трещинами ты Мне было тяжело сказать то, что крутилось на языке. Самое большое поражение приходит с наступлением рассвета, когда кажется, что ты уже победил, когда распускаешь крылья и вдруг попадаешь в острые сети, туда, где умирают бабочки. Ты останешься один, если я уйду. Ты действительно этого хочешь? Он молчал. а я считала секунды в ожидании вердикта. Глаза щипала от слез, которые предательски норовили скатиться по щекам, показать мою слабость. Никита стал тем местом, в которое принято бить врагам, моей слабостью. Я, как дурочка, влюбилась в него, дала шанс непонятным отношениям, у которых, выходит, и будущего-то никогда не было. Обида больно душила. Она напоминала океан, в котором я ощутила себя человеком, который не умел плавать. Кажется, прошла целая жизнь, прежде чем он ответил. «Поиграли, и хватит. Уходи». В его голосе прозвучали непонятные нотки. Он словно надломился, но за своими эмоциями я не почувствовала этого надлома. Видела и слышала только грубые слова — «Уходи. Ты мне больше не нужна. Нам пришел конец». Это было так больно, будто кто-то вырвал мои крылья, оставив за спиной неизлечимые раны. Я развернулась и помчалась в спальню. По щекам уже градинками скатывались слезы. Трясущимися руками собрала вещи, которых, к моему удивлению, было так мало в этой комнате. Здесь вообще не было ничего моего, но было столько нас, Каждый сантиметр, казалось, пропитался нашими голосами, улыбками, вздохами и стонами. Я отчетливо помнила, как мы лежали на этих подушках, как Ник накрывал меня одеялом, и как ночью его ладонь иногда проникала мне под майку. А вот здесь, напротив шкафа, он всегда останавливался, чтобы стянуть с себя брюки, и задерживал на мне взгляд на пару секунд. Это был обязательный ритуал. Мне хотелось закричать, хотелось подойти к нему, вцепиться в плечи и встряхнуть. Я ждала, что он войдет в комнату и заберет из моих рук сумку, обнимет, извинится. Но Никита никогда не извиняется. Он просто не умел говорить «прости» и признавать своих ошибок. Он точно не войдет сюда, не станет останавливать. Я это прекрасно знала и почему-то продолжала наивно ждать. «Дура». Через десять минут я уже шнуровала кроссовки в коридоре, с трудом справляясь с переживаниями. «Ульяна». Его голос прозвучал неожиданно. Он словно остановил время, подарил надежду. Я кое-как поднялась. Мне было тяжело воспринимать происходящее, сдерживать рыдание. Никита не вышел ко мне, так и сидел в кухне на стуле, разглядывая меня в дверном проеме, Несмотря на разделявшее нас расстояние, Мы отчетливо видели друг друга. Может, я должна была подойти к Никите сама? Сделать очередной шаг первый? Хотел ли он этого? Не знаю. Возможно, в те бесконечные секунды, когда Ник смотрел на меня, он пытался осознать, насколько правильно поступает. А, возможно, ждал, что я осознаю, насколько ошиблась сама. Меня накрыло чувство обреченности. «Ключи». Хриплым, едва слышным и каким-то неуверенным голосом произнес Новиков. Он никогда так не говорил. Это совсем не было похоже на него. «Оставь на полке». Руки безжизненно упали вдоль тела, словно плети. Я вдруг потерялась в собственных мыслях. Знала только одно — хочу уйти отсюда немедленно. Откуда-то взялась сила, куда-то пропали слезы. Накинув куртку, я вытащила из кармана ключи и положила их на тумбу. Схватив сумку, сделала шаг к дверям. Кажется, сердце в этот безумно короткий миг остановилось. Я перестала слышать его удары, будто оглохла, потеряла связь с реальностью. Все делала больше интуитивно. Это мозг не давал мне окончательно сломаться, пасть мертвой куклой на проклятом пороге. Повернув ручку, я вышла за дверь, аккуратно закрыв ее за собой. И, наконец-то, заплакала. «Это конец. Или начало у нас никакого и не было?»